Опилог. Тим всегда любил возвращаться домой. Дома хорошо. все так, как ему нравится. все, к чему он привык. Можно сварить себе большую чашку кофе, усесться на террасе и смотреть на море. Терраса у него почти такая же замечательная, как липина крыша, а вид с неё открывается еще лучше. Тим выбрался из машины и остановился, чтобы полюбоваться своим домом. Он всегда так делал, когда возвращался из дальних поездок. На перилах террасы лежала кошка, как две капли воды, похожие на московскую кошку-машку. Тим зажмурился, прогоняя хоть и приятное, но все же видение. А когда снова открыл глаза, то увидел женщину, ту самую, о которой грезилась. Привет! Она смущенно улыбнулась, погладила кошку. А мы вот к тебе, в гости. Тим покачал головой и сказал, счастливо улыбаясь, Нет, девочки, вы ко мне не в гости, вы ко мне на совсем. Конец книги читала Татьяна Тулупникова.